На этом месте записка оканчивалась. Не было ни подписи, ни даты. Торин повертел листок пергамента в пальцах, хмыкнул и пустил по кругу. Когда записка вновь вернулась к нему, он положил ее на прежнее место в сундук, закрыл крышку и, недолго думая, уселся сверху. Уставшие гномы, сбросив с плеч немалую тяжесть оружия, инструментов и припасов, расположились кто где. Малыш втихомолку вытащил затычку из своего бочонка. Однако они не успели начать совет и углубиться в долгие, сто любимые гномами пространные рассуждения. Едва слышный шорох донесся из-за неплотно прикрытой двери, ведущего к двадцать первому чертогу коридора. хорн Хорнбори вскочил, точно подброшенный, и в мгновение ока очутился у проема. Никто из гномов не успел еще ничего сообразить, как Хорнбори с коротким гневным вскриком захлопнул дверь и навалился на нее всем телом. — Орки! Орки в коридоре! — крикнул он, пытаясь, не отходя от двери, дотянуться до топора. «Скорее! — Скорее! глоин Двалин! Из-за каменной створки раздался теперь отчетливо слышимый топот многих ног и глухое рычание, исполненное такой ненависти, что у Фолка все похолодело внутри. Дверь, в которую теперь упирались Хорнбори, Грани, Гимли, Трор и Двалин, мелко затряслась, потом раздался гулкий удар чем-то тяжелым. Дверь вздрогнула, но не поддалась. Глоин торопливо шептал слова заклятия. Наконец он с облегчением вздохнул, и в тот же миг дверь перестала колебаться. Удары в нее стали куда мощнее. Но чувствовались они теперь совсем по-другому. Дверь больше не ерзала взад-вперед, лишь слегка подрагивала. Хорн Боря утер пот со лба. Их там не меньше сотни. В полголоса сказал он столпившимся вокруг него друзьям. — Это какие-то другие орки, не те, что мы положили на шестом ярусе. Эти повыше, плечистие, и лица у них... «Правильнее мне так показалось. Там было полно факелов. Я разглядел таран». «Что же делать?» — затравленно огляделся в Ярд. «Открыть двери и вперед!» Жестокая усмешка искривила губы доль «Чтобы тебя превратили в подушечку для игл, только вместо игл будут ихние стрелы!» — взвизнул Ярд. «Погодите, погодите!» поднял руку Глоин. «Дверь им сломать вряд ли удастся. Она не из тех, что можно пробить или сорвать петель. Давайте спокойно отступим через восточную дверь, ту, что под окном». И куда же дальше проворчал Бран, кося содрогающуюся под размеренными ударами дверь? «Вниз», — пожал плечами Глоин. «В конце концов мы пришли сюда разбираться не с орками. Лестница идет до первого глубинного». Оттуда мы легко проникнем в замковый зал и ниже. Никуда мы уже не проникнем. Вдруг мрачно усмехнулся Торин, незаметно отошедший к восточной двери. Мы окружены. Это ловушка. Не сговариваясь, гном и гурьбой кинулись в противоположной стене. из восточной двери доносились те же топоты, рычания. Сама дверь, как и первая, запиралась заклинанием. И опасаться того, что враг силой прорвется сюда, не приходилось. Но что же делать дальше? Липкий холодный страх расползался по сердцу хоббита. Положение казалось безвыходным. Он видел, как отяжелели гномьи лица, как сдвинулись брови. Разговоры пресеклись. Все подавленно молчали. — Будем прорываться! — хрипло проговорил Хорнбори. — Если только они не выкурят нас отсюда, точно крысы из норы! Никто не возразил ему, и тогда Торин сказал вдруг, принявшись разворачивать свое одеяло, «Тогда нам нужно как следует отдохнуть. Двери им не сломать, так что можно спокойно поспать несколько часов. А там... Погодите. Может, мы сумеем с ними договориться?» — с робкой надеждой подул голос в ярд. «Может, отпупимся чем?» «Разве что тобой?» — сверкнул глазами Дори. И об этом больше не вспоминали. Гномы достали одеяло, свободно разлеглись и загурили. Грохот за дверью не умолкал. Не было слышно ни криков, ни визга. Орки долбили дверь молча, и от этого становилось еще страшнее. Фолку не находил себе места и ворочался сбоку бок Рядом посапывал невозмутимый малыш, задремавший так же, как если б находился в какой-нибудь аннуминовской корчме. Взгляд хоббита, бесцельно метавшийся по стенам и потолку, вдруг упал на окно и в ту же секунду его словно подбросило. «Торин! Торин! А что, если так?» Он ткнул пальцем в направлении небольшой квадратной отдушины в стене, откуда проникал свет. «Что там внизу?» Торин несколько мгновений молчал, соображая, а потом вскочил и ринулся к окну, на ходу поднимая остальных.